Глава седьмая. Сергей вошел в палату, плотно притворил дверь. Вера, которая до того спала, уложив голову на руки, руки на подоконник, тотчас проснулась. И хотя муж ни звука не издал, тотчас сердито зашептала. «Тихо! Ладно, ладно!» — пробормотал он, борясь с искушением развернуться и уйти. У него, боевого летчика, поджилки тряслись. Он боялся посмотреть на койку. «Уже сколько рассказано, что все хорошо!» и ровным счетом ничего не случилось, то есть вообще ничего, абсолютно. А все равно боялся, и пришлось неимоверным усилием заставить себя и подойти, и посмотреть. Оля спала. Волосы убраны за белоснежную косынку, и все-таки ее лицо еще белее, и резко выступают на нем царапины, ссадины, не страшные, небольшие, аккуратно обработанные. Акимов подумал, вот если бы на чьем-то другом лице это все было то он бы лишь добродушно заметил, что до свадьбы заживет. А тут как будто каждая царапинка точно ножом по сердцу. Потому что эта строптивая, местами глупая девчонка давно приросла к душе, и ее боль принимается как собственная. И эта ссадина на шее, уже невоспаленная, заботливо обработанная, видно, что не опасная. У самого Сергея горло перехватило, дышать стало больно. Он с трудом сглотнул, погладил простыню там, где была ее рука. Вдруг Вера, стоявшая все это время у окна, произнесла тихим, чужим голосом. «Я не понимаю, как такое могло произойти. Война давно кончилась. Страдают не только на войне. Общие, пустые слова. На ребенка нападают в нескольких метрах до жилых домов. Кто за это ответит? Честно говоря, он думал, что придет в палату, поцелует обеих, обнимет жену. Она будет плакать, он — утешать. По крайней мере, так обычно бывает». Это он, оперуполномоченный, видел неоднократно. У других, у него, похоже, все не так. По-особенному. Вера продолжала. Это брак в вашей работе, в твоей работе. И что же? Ты у меня спрашиваешь? Как же она говорит, как чужому, проштрафившемуся, по-судейски. Сергей вспомнил про Хиндеев Веденского, его насмешливое, но искреннее сочувствуя. Уголовника, за которого горой стоит жена, законница-формалистка, свято веря, что ни на что дурное он уже не способен, потому что... Да потому что муж, потому что обещал, и точка. Они единые целые, а они с что? Как будто специально она каждый раз подчеркивает, что он что-то одно, а она нечто совершенно иное, разумеется, куда лучше. Ну, раз так... Как раз с чужими Акимов может разговаривать спокойно. Из чужих мало кто способен вывести его из себя. Общественная безопасность — это коллективное дело. В отделении — недостаток кадров. Нет возможности круглосуточного патрулирования. Вера начала было по-прежнему уверенно, обречающе. В таком случае ты должен был бы... И запнулась, поскольку неясно было, чем окончить, какое предписание выдать. Что должен? Скойки вдруг ломким, чуть охрипшим голосом, сказала Ольга Нашли время. Хотела еще что-то прибавить, но она сторожилась, прислушалась. Довольно бойко соскочила на пол и, обогнув мать, подбежала к окну. Бледное лицо тотчас прозавело, она раздраженно стащила с головы платок, взбила волосы. В отворенную раму просунулась одна рука, вторая, потом весь сколько пожарский, мокрый до нитки уже влезал в окно. Хотел было вежливо поздороваться, но было не до того. Оля, кинувшись к нему на шею, прильнула, и он, плюнув на все, целовал ее, куда придется, обнимал, укачивал, успокаивал. Акимов тихонько выбрался из палаты, отправился к выходу, доставая на ходу папиросы. Выяснилось, что коробка пустая. У крыльца, спрятавшись под козырьком, курила Маргарита Вильгельмовна, протянула свой портсигар. Потом, присмотревшись, посочувствовала. «Голубчик». Эдак вы до пенсии не доживете. Смотрите-ка, весь мятый, глаза на лбу. По какому поводу нервы все же обошлось? Спасибо вам. Не за что. Оля наука будет, зная, что творится в городе ходит, как заговоренная. Как Рома себя чувствует? Неплохо, признала Маргарита. Сгоряча слишком сурово судила Николая. Теперь мне совершенно понятно, что у него не было цели нанести серьезные повреждения. Удары наносились хаотично. «Когда можно будет с ним поговорить? Приходите завтра, после обеда. Нате вам еще одну, на ход ноги». Акимов, забрав папиросу, поблагодарил и отправился. Не домой, а в отделение. Почти у самого входа его нагнал Колька, запыхавшийся, красный, сияющий, спросил. «Вы чего, сюда? А ты? И я сюда. Николаич меня отпустил на час. Я сей секунд обратно в клетку». «Это ненадолго», — заверил Акимов. «Маргарита...» Колька дернулся. «Ой!» «Маргарита сказала, что Цукера ты не покалечил», — успокоил лейтенант. «И что даже цели такой у тебя не было?» «Да, конечно, не было!» — с жаром заверил парень. «Как дело-то получилось? Я Ольгу искал, а как увидел?» — Сергей прервал. «Давай до утра». Честно сказать, устал я, как собака. Дверь в отделение заперта не была. Миновав в коридор, обустроились в своих обиталищах. Лейтенант в кабинете, Колька в клетке.